Ричард точнулся в полной темноте на влажном холодном полу и стал озираться. Темно, хоть глаз выколи. Голова ужасно болела. Видно, хорошо его приложили. Он принял полусидячее положение и попытался вспомнить, что же произошло на самом деле и куда он попал. Окоченевшей рукой он взялся за больное место. «Эй, брат!» Послышался чей-то голос из темноты. «Ты живой?» Ричард инстинктивно повернул голову на голос. — Вроде да. — Слава Богу! А я уж думал, ты откинулся. — Где я нахожусь? — Это достаточно сложный вопрос. Поэтому давай лучше познакомимся. Меня зовут Винт. А тебя? Долговец попытался сесть поудобнее. — Ричард! — сказал он неуверенно. — Можно? Просто Рич! Глаза стали улавливать слабые потоки света, просачивающиеся сквозь щели металлических щитов над головой. Помещение, в котором он находился, было крохотным. Стены бетонные. Кое-где висела плитка, которая, скорее всего, раньше она висела по всей комнате, но со временем откололась. На полу валялись мелкие белые осколки. Кусками торчала незаделанная проволока, очень напоминавшая Проводку. Три стены, четвертой не было. Вместо ее Рич заметил металлические прутья, торчавшие от земли до самого потолка. Пролет, где не было прута, загораживал здоровенный станок непонятного назначения. «Я в ловушке», — пронеслось у него в голове. «Так, не паниковать, что-нибудь придумай». «Так ты не ответил на мой вопрос, где мы?» «Я не знаю». Скорее всего, под землей. Но где именно, я тебе сказать не могу. Ты сталкер? Можно и так сказать. Посмотри на меня. Какой я теперь сталкер? Рич подполз к решетке. Место, откуда шел голос, представлял собой еще одно такое же помещение, только чуть поменьше, чем у Рича. Рич подполз к решетке. Место, откуда шел голос, представляло собой еще одно такое же помещение только чуть поменьше, чем у Ричи, но расстояние между ними было примерно полтора-два метра. Пол состоял из грязного обколотого кафеля, похожего на больничные покои, соброшенной больницы. В углу соседней комнаты сидел сутулившийся человек в рваном комбинезоне. — А ты верно из долга? спросил узник и, не дождавшись ответа, добавил. — Был тут один из долга парнишки. В соседней камере сидел. Принесли полуживого Два дня провалялся, а потом также забрали его, даже познакомиться не успел. Как он выглядел? Не разобрать. Слишком хорошо его делали. А кто это сделал? мотанты кто же еще? Рич посмотрел на собеседника с недоумением. Что за чушь? Мутанты бы убили его. Да ты хоть представляешь, куда попал? Раздраженно спросил Сталкер. Это тебе! не комната отдыха. Здесь людей убивают, понимаешь? Рич еще не успел вникнуть в смысл слова соседа и издалека раздался сдавленный крик, похожий на человеческий. То есть как? Сюда попадают сначала все, а потом их уводят, и больше они оттуда не возвращаются. Никогда. И вряд ли мутанты их на волю отпускают. Ричард схватился за прутья решетки и предложил силу. Я стараюсь. Я уже пробовал. Ничего не выйдет. Должен быть способ выбраться отсюда. Это бесполезно. Наш удел смерть Пойми это и смирись. Это только вопрос времени. Черт, возьми, с два я так просто не сдамся. На этот раз Рич попытался отодвинуть станок. Безрезультатно. Он в отчаянии опустился по стене вниз, сел на кафель и вытянул ноги. «Знаешь», – начал собеседник, – «со мной в камере сидел еще один сталкер. Сорви голова, примерно так же, как ты говорил. Но мутанты забрали его, и его больше нет». Ричард ничего не ответил, лишь тяжело вздохнул, голова все еще болела. «И за что нам все это?» – обреченно спросил собеседник. «Наверное, это плата за наши грехи, за людские грехи. Он немного помолчал. А зона это воплощение людских пороков и убогости. Вот только интересно получается. Кто со всем этим борется по зубам и получает? А другие беспечные дома сидят и чаек попивают. Ну и тебя-то в зону никто не гнал. Разве что совести, чувство мести. А я лучше сдохну, чем выпущу хоть одну заразу за пределы зоны. Я не военный, и интересы у меня другие. У одних лишь бы денег за контракт получить, а у других службу отстоять. А мне на это наплевать. У меня одна задача – истребить этот рассадник зла. Да и СМИ молодцы. Распирали зону. Теперь от желающих попасть сюда от боя нет. А молодняк погибнет вагонами. С жизнью своей им поиграть охота. И то верно. Но молодняк по другой причине лезет в зону. Все счастье найти хотят. Денег много заработать. «А ты сам-то по какой причине в зоне очутился?» «Не знаю. Может, от проблемы в жизни уйти хотел. Может, интересно было. Приключений хотелось. Да и не вспомнишь так уж». Про коридору пронесся гул. Затем глухой удар. и скрежет чего-то металлического. Затем раздались вопли. По коридору в полумраке кто-то шел. Волоча что-то за собой. Шаги приближались. Когда шаги поравнялись, Рич отпрянул от клетки. В проеме показался здоровенный двухметровый кровосос. Щупальца около рта плавно покачивались, глаза отсвечивали красным отблеском. В темноте это смотрелось достаточно зловеще. За собой кровосос тащил за шкирку скрюченную человеческую фигуру. Человек сопротивлялся и пытался вырваться. Из его рта вылетали непонятные жалобные звуки. Кровосос развернулся и ударил брыкавшегося своей удлиненной конечностью. Человек обмяк и затих. Рич был поражен увиденным. Кровосос посмотрел на долговца. На две секунды их глаза встретились, но этого было достаточно, чтобы провалиться в пустоту глаз мутанта. Мутант продолжил движение, получал за собой страшную ношу, избитого, еле узнаваемого человека. Ричард так и простоял некоторое время, не в силах увидеть ни слова. Все казалось каким-то нереальным, сейчас он откроет глаза и наваждение пройдет. Но ничего не проходило. Осознание реальности тупой болью угрызалось подкорку головного мозга, вызывая чувство тревоги. Нужно было что-то делать. Делать как можно скорее. Людей куда-то уводят, и это факт. По словам винта, оттуда не возвращаются. Нужно найти способ выбраться отсюда. Рич еще раз проверил на прочность и станок. Все напрасно, не выбраться. Уставший, он сел обратно. Время потянулось очень медленно. Он потерялся во времени и уже не мог, Сказать, день ли на поверхности или ночь. Рич то дремал, то просто бессвязно бормотал. Сколько времени прошло с момента его заключения, он не мог сказать. Вин больше не говорил. Он скрутился калачиком и на прохладном кафеле тихо сопил Ричи задремал. Ему виделись картины из его детства. Как он довольный, что мама купила ему мороженое, вышакивал по тротуару, распугивая голубей и прыгая в темные лужи. Мама ругает его, говорит, нельзя так делать. Ну и что, мир все равно прекрасен и без этого. Светит солнце, и разные прохожие спешат по своим делам. Вот прошла мимо девочка. В руках за веревочку, за ней летит огромный красный шар. Как хочется иметь такой же. Он просит маму купить ему такой шар. Но мама нагибается, начинает его больно бить по щекам. Ричард плачет, пытаясь защититься детскими ручонками. «За что?» «Что он такого натворил? Мама с ним не говорит. Лишь странно воркует. Из ее рта доносится мерзкое зловоние». Ричард прикрыл глаза. В полуметре от него сидел кровосос и своей ручищей бил его по щекам. Казалось, что голова сейчас расколется. От неожиданности Ричин инструктивно сделал несколько толчков ногами и отполз в сторону. Но крепкая конечность схватила его и, вольно вонзившись в плечо, потащила его к себе. У Ричарда улетел раздельный звук, кровосос тащил его за собой, и Рич пытался упираться и сопротивляться. Винт не спал, он прислонился к прутям, наблюдал за происходящим. Когда Рича протаскивали мимо камеры винта, он ухватился за прут решетки. «Возьми, друг!» — проговорил винт, просовывая ему что-то металлическое в руку. «Это тебе, возможно, пригодится. Я нашел это у себя в камере». Рич увидел в руке кусок арматуры. С одной стороны она была срезана, образуя острое клинок. Рич схватил арматуру и, перевернувшись на живот, ссадил железяку в ногу кровососу. Тот взвыл от боли, растопырив во все стороны свои щупальца. Но не прошло и пяти секунд, как Ричард получил незамедлительный удар лапой в живот и проехал по полу несколько метров. Кровосос уже пришел в себя, выдернул железку из ноги и отшвырнул ее дальше по коридору. Затем Хромая подошел к тяжело дышащему Ричу, Схватил его за башмак и поволок куда-то. Чтобы защитить голову, Долговец выставил локти. Материал костюма был крепким и не порвался от трения. Попытка была неудачной. Кровосос действительно был сильным. Внутри все болело. Кровосос тащил Рича по длинному мрачному коридору. Справа и слева виднелись такие же камеры, как та, в которой сидел Долговец. В них были не только люди, но и некоторые мутанты. Коридор, по которому его тащили, был мерзким весь наполненный отвратительными запахами. Из порожнений и гнили, неприятными звуками, кафельный пол был заляпан засохшей кровью. На углу он заметил сидящий труп в устрепанном комбинезоне. Лицо его было обглодано. Местами проступал череп. Комок подкатил горло Рича. В руке у трупов был обрезок трубой. Рич подцепил его рукой и потащил на себя. Рука мертвеца с хрустом оторвалась и потащилась за трубой как будто не желая ее отдавать. Застывшие пальцы не отпускали трубу. Ричард стукнул о пол. Рука отвалилась и осталась лежать на полу. Рич прижал трубу к себе. Его протащили этажом ниже. Простучав по бетонной лестнице, как металлическую он бы давно уже в себе пробил бы голову. Туннели, повороты, все смешалось. Его бросили в другую камеру, на этот раз металлическую. Прикрыли толстую дверь. Камера была темной и пустой, лишь сверху виднелась маленькая узкая прямоугольная кошка, через которое слабо поступал непонятный свет. Слышались случайные вопли. На время, то замолкающий, то продолжающиеся опять. Рич лежал на холодном полу и пытался прийти в себя. Удар был сильным, возможно он даже что-то себе сломал. Ребра, например. Было больно подниматься, но он сделал это и сел на пол. Труба? Уже что-то. Как-никак, а все-таки оружие. Может сгодиться. Постепенно он начал приходить в себя. Голова стала яснее. Не очень уж это похоже на смену жилища. Скорее всего, его к чему-то готовят. И притащили сюда, чтобы потом далеко за ним не ходить. Получается какая-то чушь, которая никак не укладывается в голове у Рича. Каким-то образом кровососы ведут себя организованно. И, Боже упаси, оказаться в их логове пленников. Сопоставляя события, произошедшие в завода, и теперешнее их поведение, он все больше убеждался, что эти особи не просто мутанты, а мутанты, осознавшие свое существование, то есть свое эго, способные объединяться и развиваться. А остальное? Все бредни про кровососов-одиночек. Сказки для глупеньких сталкеров и юнцов. Из окна раздавались вполне человеческие выкрики, мат и истерический о. Ричард отложил трубу и заставил себя подняться. Бог все еще болел, но он должен увидеть, что там происходит. Возможно, его ждет то же самое. Он положил руки на проем и, собрав все силы, подтянулся. То, что он увидел, лишило его дара речи. Огромное помещение было подсвечено светом больших кусков кристаллов. Ричард не видел ничего подобного в зоне. Они излучали желтоватое свечение, отчего бетонные стены помещения переливались необычными тонами. Сам зал напоминал огромный цех, в котором располагались наполовину разобранные цилиндры. На них виднелась часть куполов, и изнутри выходили какие-то металлические трубы. К каждому цилиндру вели лесенки с площадками. Сверху располагались железные мостики, обвалившись в некоторых местах из ржавчины. Очень похоже на реакторные установки, только частично разобранные. Конечно, так оно и есть. Когда четвертый энергоблок взорвался, его тут же законсервировали, а другие из-за сильного фона отключили и демонтировали. Весь уран вывезли. Вероятнее всего, это один из разобранных энергоблоков. Тогда мое местоположение ясно. Вот только какой? Рич заметил человека в сталкерском комбинезоне, который опасливо перемещался между цилиндров. Шаги его были аккуратные. Из углов преломляя свет кристалла, В его направлении бросилось несколько теней. Вот Светов Долговец узнал. припить кабанов. Они подбежали внезапно и протаранили одну из цистерн. Но сталкер успел увернуться и зацепиться за железную трубу, торчащую из цистерны. Кабаны бродили внизу и ревели. Сталкер подтянулся и вылез на край реактора. Теперь кабаны не могли его достать. Но не успел Сталкер прийти в себя, как возле него возник из воздуха кровосос. Мощным ударом лапы Сталкер был сбит со стороны. Пролетев несколько метров, упал на пыльный пол. От удара что-то хрустнуло, и Сталкер заорал от боли. Затем он начал пытаться отползти. Похоже, одна его нога была сломана. От него тянулся кровавый след. Кровосос, стоявший на крыше, даже не спрыгнул к ним. Припять кабаны кинулись к добыче. Под дикий вопыль, обреченного, они его растерзали. «Черт возьми, что тут происходит? Да какая-то бойня! Причем не мутантов, а людей, людей, попавших сюда!» Рич осознал уготовленную ему участь. «Это как безумный коллизей, куда людей отправляли на убой. А это убийство забавы ради. Неужели мутанты способны на такое? Но если люди на это способны, почему мутанты нет? Или мутанты лучше людей?» Вот танты гумани не прошло и двух минут, как от бедняги, не осталось ничего. Кабаны обладали его до костей. Затем они куда-то скрылись, оставив остатки валяться на полу. В помещении стало тихо. Рич опустился на пол. Безумие какое-то. Что за жестокие игры? Зачем они это делают? Спустя какое-то время в зале опять послышались шаги. Долго ведь достал трубу, облокотил ее о стену и, наступив на них, схватился руками за проем. Так стоять намного легче. Зал пересекал еще один обреченный. Он был обреченный с самого начала, как попал сюда. Знакомая фигура и костюм отражали красными вставками. Долго лиц. Ричард узнал его. Это был суслик. В руках у него был арматурный пруд. Рич закричал, что есть силы, об опасности. Кто-то услышал его, но так и не смог определить, откуда кричали. Тем не менее, он стал передельно насторожен. В зале заметались тени. Из темноты надолго в целую прыгнул чернобыльский пёс. Суслик увернулся и пнул пролетающее тело ногой. Заскулив, пес отлетел в бак и свалился на пол. Но, несмотря на сильный удар, он довольно быстро пришел в себя. Поднялся на ноги и повторил атаку. Какая-то чудовищная сила заставляла его подняться. Обычно, получив отпор, псы быстро ретируются. А этот даже не собирался. Для отражения атаки Суслик стал применять железный пруд. Пес получил серьезную травмы, но отступать не собирался. После нескольких атак к нему присоединился слепой пес. Картина была чрезмерно нереальной. Обычно чернобыльские слепые псы не охотятся вместе. Да и вообще сосуществуют порознь. Тут же творилось что-то странное и непонятное. Рич не мог поверить своим глазам. А потом появились еще псы разных пород и мастей что стало вообще похоже на театр абсурда. Они прыгали со всех сторон. Суслик едва успевал отражать атаки. Борьба была яростной. От раздавалось сопение и виз. Изувеченные псы разлетались во все стороны от мощных ударов долго. Его силы были на пределе. Долго так продолжаться не могло. Некоторые псы получали настолько тяжелые травмы, что после падения не могли встать. Но даже учитывая это, они пытались подняться на передние лапы. И оскали в хлыки, ползли на догонце. Когда Суслик успевал, то добивал ползущих, проламывая им голову. Псов становилось все больше, а силу бойца все меньше. Одному из них удалось запрыгнуть Суслику на плечи. Боец схватил пса крепкой рукой за загривок и скинул в общую кучу. Псы напирали, вцепившись в рукава и ноги. Одна крупная псина со всего разгона сбила Довгонсоснов, и тот повалился на смену. Сразу тысяча глоток принялась раздирать его костюм. Суслик отбивался как мог, но это практически не помогало. И вдруг собаки, как по команде, бросили жертву и разбежались в разные стороны. Боец остался в вмешательстве. Он не успел понять, что произошло. Такое поведение не характерно для собак. Обычно они не оставляют жертву живой. Странно, как будто, им кто как будто ими кто-то управляет. Рич, глядя из проема, пытался понять, что же произошло. На мгновение ему показалось, что на затемненных мостиках кто-то есть. Хотя нет, показалось. Брежущий свет от кристаллов туда не долетал. И, наверное, от этого постоянно казалось что-то присутствие. Суслик приходил в себя. Костюм его был порван во многих местах, особенно на груди и животе. Но органы не задеты, не считая царапин и глубоких укусов. Он аккуратно поднялся на ноги и подобрал вылетевшую арматуру. Суслик стоял посреди слабо освещенного зала, выжидая, что будет дальше, но ничего не происходило. Он двинул в сторону Рича. Рич заметил что-то странное и неестественное в его движении. Тело бойца практически перестало ему подчиняться. Он стал замедляться, пока совсем не остановился. Губы его беззвучно шелестели, хотя Рич неоднократно звал его. Такое поведение можно было объяснить только одним. Где-то рядом контролер. Теперь понятно поведение псов. Они тоже подчинялись контролеру, возможно, ни одному. В определенный момент те вмешивались в их сознание и манипулировали им Теперь суслик стоял посередине зала и тяжело дышал. Около него стали проявляться из воздуха, до этого скрытые защитной и кровососы. Рич даже не заметил колебания воздуха, когда те кружили суслика. Обреченность и испуг считалось на его лице тело он был в движениях. Боец попытался поднять пруд, но тот вывалился из непослушных пальцев. Кровососы стали медленно обступать долго. Они уже подошли к нему вплотную. «Что за игры ведут эти контролеры? Это нечестно нападать на парализованного человека!» Кровососы обступили беднягу, привнули к его телу своими отвратительными присосками, губы издали беззвучный крик боли и страданий. Картина была настолько мерзкой, что речь едва не рухнул с трубы. В пальцах суслика что-то блеснуло. Граната. Едва он выдернул онемевшими пальцами кольцо, как она со звоном упала на пол. Как ему удалось сюда протащить гранату? По губам речь успел прочитать. Прости, брат. Кровососы не успели понять, что произошло. Раздался мощный взрыв. Куски плоти вместе с дымом и раскрошенным бетоном разлетались в разные стороны. Наступила тишина. Когда пыль осела, на полу Осталась бесформенная груда кровавых кусков. Лич не мог поверить своим глазам. А потом появилось нечто, совершенно не похоже ни на одну из сущностей зоны. Появилось темное пятно и даже подобие какой-то субстанции, которая выползла из темноты и стала кружить около остатков побоища. Полупрозрачная масса то расширялась, то сужалась, периодически вздуваясь и двигаясь по каким-то своим законам. Через две минуты на полу не осталось следов бойни. Затем масса куда-то скрылась. Что это? Полтергейс? Не похоже. Новая форма жизни? Чему еще можно удивляться в зоне? Как это существо смогло уничтожить все останки за такой короткий срок? Уму непостижим. Следующий бой был ужаснее предыдущих двух. Это даже нельзя назвать боем. Борьба за выживание. Более подходящее слово. Сталкер пытался пересечь зал, как это пытались сделать многие другие. Он был на пределе внимательным, контролируя каждый шаг. Сзади что-то грохнуло, и он ускорил шаг. Одну ногу он уже занес над темной лужей, когда Рич заметил, что лужа его заметно сдвинулась. Долго вспомнил, что это, и крикнул, что было сил, но сталкер это уже не смогло спасти. Было слишком поздно. Он увяз почти колодку в темной шевелящейся массе. Его стало засасывать вниз. Из нижней части ноги стали разлетаться кровавые брызги. Как будто он опустил ногу в мясорубку. Дикие вопли нарушили тишину. Это было ужасно. Вторая нога утонула за первой, сопровождаемая криками. Соседние баки заляпались каплями крови. Из-под пятна стали появляться лужи крови. Размахивая руками, сталкер ушел в пол по пояс. Масса переливалась и начала медленно наполняться наползать на тело бедняги, пока не покрыло его тело и не залилось ему в рот. Крик смал. Рич видел, как на его глазах человеческое тело превращалось в бесформенную черную жижу. Ужасная смерть. Рич услышал тяжелые шаги по коридору. Нога подвернулась, труба улетела из-под ноги, и он рухнул на пол. Откатившись за трубу, он подобрал и спрятал за пазуху. Что-то металлическое проскрипело, как будто что-то тяжелое двигает, и дверь с грохотом открылась. На пороге стоял здоровый кровосос. Глаза его отдавали красноватым блеском. Возможно, тот же или другой. Осталось только добавить. С вещами на выход. Но у Рича вещей не было. Наверное, поэтому кровосос ничего не сказал. Он вошел в комнату и грубо схватил его за капюшон. И потащил из комнаты. Куда можно было бы сказать с точностью 99%. По еще одной узкой бетонной лестнице кровосос сащил его уровнем ниже, после чего бросил за массивные двери, ведущие в помещение реактора. Двери за ним сошлись и плотно закрылись. Рич поднялся на ноги, подошел к дверям и навалился на них. Все бесполезно. Видимо, тот, кто придумал все это, не глупее паровоза. Но разве могут такое придумать мутанты? Рич все никак не мог в это поверить. Долговец развернулся и окинул взглядом помещение. Все было обычно. Кругом тишина. С виду ничего не предвещает смертельная опасность Он понял, с ним играют. Играть так играть. Но он будет бороться до конца. Как боролся суслик. Он достал трубу и двинулся вперед, всматривая себе под ноги. Бог до сих пор еще болел. Но не так сильно, как тогда. лишь легкий дискомфорт. Это хорошо, если он ничего себе не сломал. Значит, будет достойный отпор. Вот и появилась реальная возможность подпитаться зоной. Конечно, раньше он такую возможность представлял себе иначе. Он представлял себя крутым героем, который уничтожает мутантов налево и направо, поднимая и опуская руку со своим армейским ножом. Но реальность была более печальна. В руке всего лишь металлическая труба. И это еще далеко не самый худший вариант. Разве может быть надежда у человека, у которого в руках вообще ничего нет? Хоть какой-нибудь предмет, который он смог бы себя защитить? Речь прошел еще несколько метров. Около головы со свистом пролетела бочка. Долговец едва успел прыгнуть голову. Что это? Очень похоже на присутствие бюрера. Только они обладают телекинетическими способностями. Затем полетели три банки. И на этот раз, не попав в цель, ударились в бак. Они разлетелись по полу. Встреча с бюрором совершенно не радовала Рича. Из тени ему навстречу вышла, раскачиваясь из стороны в стороны. Химера. Боец остолбенел. Такого не может быть. Химеры не умеют кидать бочки, да и вообще поднимать силой воли предметы. Они умеют только убивать. Сверху посыпалась пыль. Хотя, возможно, бочки кидает тот, кто наблюдает за всем сверху, усложняя задачу выживания. Химера не спешила. Важно, переваливаясь лапы на лапу, обнажив свои острые когти, она была уверена, что добыча от нее не ускользнет. Но Рич не собирался так просто сдаваться. Он сразу же скрылся в тени реакторного цилиндра и сделал несколько больших прыжков в сторону. Долговец был готов, что химера может быть не одна, и если это так, то шансы на его спасение равняются нулю. С одной – Еще была надежда справиться. Игра в кошки-мышки началась. Химера пыталась в прыжке впиться бойцу в горло. Или хотя бы ударить лапой. Однако Долговец был проворен, И ему удавалось уворачиваться от атак. А когда он понял, что у хищника особо развито зрение в темноте, то стал придерживаться более светлых мест. Труба пригодилась. Как-никак кстати. Рич приловчился, увернувшись добавлять удар железякой. Сначала куда придется, а потом стало получаться прицельно. Но Химера была очень стойкой. Даже сильные удары практически не причиняли ей вреда. Битва между разными особями одного мира продолжалась длительное время. Ричард стал сдавать, все больше принимая оборонительную позицию. Тем более ему практически все время приходилось менять местоположение. А более простыми словами – убегать. Ричу показалось, что Химера не атакует в полную силу, словно проверяя его. В один из таких моментов он сильно получил по голове, за так, что после этого проехал по полу несколько метров. На щеке остались глубокие порезы, из которых сразу же пошла кровь. Рич быстро опомнился. Полная сосредоточенность. В силе этого существа можно было только поражаться. Он перевернулся на руки, приподнялся и побежал, но не успел пробежать и нескольких метров, как обо что-то споткнулся и упал еще раз. В полете боец успел сгруппироваться и приземлился более-менее удачно. Под поясницей оказалось что-то твердое и округлое. Химера уже приближалась долго. Еще несколько длинных прыжков, и она окажется на жертву. Голова Ричи была затуманена. Он уже перестал отдавать отчет тому, что делал. Время обстянулось, все происходило как в замедленной съемке. Керебя рукой под собой, он вытащил неудобный предмет. Им оказался диодный фонарик который тут бог знает сколько провалялся. Он отполз до упора к стене. Химера уже была в прыжке, и Рич, чувствуя приближение смерти, непроизвольно теребил руками фонарик. Он увидел оскаленную раскрытую пасть животного с розовым языком. Такие минуты, говорят, пронеслась вся жизнь перед глазами. Именно такое ощущение испытал Рич. Внезапно столб света вырвался из его рук. Боец задел выключатель. Свет попал в глаза мутанта, и на долю секунды химера рефлекторно зажмурила глаза. Рич выставил трубу перед собой, обрезанным концом вверх. Со всего маху мутант рухнул брюхом на трубу. Из пробитой раны хлынула кровь. Боец выставил вперед руку, пытаясь удержать за шею животное. Химера по инерции несколько раз попыталась схватить долговца за горло, но Рич приложил максимум сил, чтобы этого не случилось. Свободной рукой он силой продавил трубу еще глубже. Постепенно тело мутанта стало обмекать и завалилось на бок. Вскоре глаза потускнели, вывалился язык, и мертвая химера повалилась на бойца. Рич расслабился и отдышался. Ему это удалось. Он все еще не мог поверить, что остался жив после встречи с химерой один на один. Так он пролежал на холодном полу несколько минут. Тело химеры дрогнуло, Рич напрягся. «Я же убил ее!» Действительно, Химера была мертва. Переведя взгляд дальше, Долговец обнаружил темную биомассу, как он ее прозвал, когда первый раз увидел. Там уже скрыла нижнюю часть тела мутант и переваривала ее, упуская во все стороны брызги крови и киньки шерсти. Это все происходило с такой скоростью, что Рич беспокоился и попытался выбраться. Но не тут-то было. Туша животного была довольно-таки тяжела. После такого сражения боец... Умирать явно не собирался, и ворочался из стороны в сторону, пытаясь сбросить мертвое тело. Масса уже добралась до ботинка Долговца, и он почувствовал жжение внутри ботинка, когда ему удалось освободить. Переваренное наполовину тела тело стало намного легче. Он поднялся на ноги и силой ударил ботинком по стене. Часть массы слетела на пол. Другой удар, и она соскочила полностью. Рич отошел от этого места, но масса, переварив химеру, Стало перетекать по полу за ним. Чувство беспокойства обострилось. В то время, как он ушел, в него полетели снова различные предметы. Иногда Рич отбивал их рукой. Но это было больно. Гораздо безопаснее было уворачиваться от них. Пятно его преследовал. Оно живое и, похоже, питается продуктами биологического происхождения. Рич решил не заходить в темноту и быть на чеку. Кто знает, что там его еще ждет. А так, хоть есть возможность реагировать на опасность. Пятно ползало за ним по пятам, что действовало на нервы. Боец подобрал какую-то железку в виде крышки и бросил в массу. Та зашевелилась активнее, но, осознав непригодность к потреблению, проползла по ней дальше. «Черт!» – прошептал Рич, «Не могу же я так ходить кругами вечно!» Он оглянулся через плечо. Позади биомассы не было. Только за колонной в тени что-то сдувалось. Долговец пригляделся. Масса странно вскучилась и растягивалась. Постепенно из нее стала формироваться фигура. Появились очертания человека. Ричард узнал его по фигуре. Из тени на желтоватый свет вышел Суслик. Он остановился в нескольких метрах от Рича. «Помоги мне!» — проговорил он. Ричард глотул слюну. «Невероятно!» Собравшись с духом, Долговец спросил. «Ты жив?» «Как тебе это удалось?» Но Суслик повторил просьбу и вытянул направление Рича руку. «Помоги мне! Я чувствую боль! Мне очень больно! Пожалуйста, помоги!» Рич поймал себя на мысли, что собирается помочь товарищу, но вовремя взял себя в руки. Что-то было неестественное в Суслике. Все, что говорил он, не соответствовало его внешнему виду. Какое-то бездушие и безразличие. Глаза его были пустыми. Изо рта стекала струйка, темная жидкость. Когда суслик подошел еще ближе, он резким движением вытянул руку вперед, рванул на Рича. Тот успел среагировать и ударил суслика трубой. Труба прошла сквозь нападавшего, и суслик превратился в черные брызги жидкости, которые попали на стенку реактора. От стенки пошел пар. Долговец успел отскочить. Его не задело. Брызги съехали по борту и собрались в единую ложу. Это уже было совсем не смешно. Ричард стал осознавать всю опасность происходящего. Он стал пытаться найти способ выбраться отсюда. Можно было бы попробовать залезть по арматуре разобранного реактора, но сразу же почему-то вспомнился кровосад, который сбросил сталкера вниз. Пока Рич размышлял боковым зрением, он уловил движение. На этот раз биомасса преобразовала себя в сталкер, причем его лицо... Бойцу было незнакомо, и еще одна странность. Сталкер был почему-то мертвым. Долго ведь момент вышел из раздумий и бросился прочь. Сталкер побежал за ним, однако намного медленнее, как будто проваливаясь в пол. Со спины пролетела бочка, ударилась о стену и отлетела обратно. Рич успел пригнуться. Он ее перепрыгнул и остановился. С двух сторон стояли металлические и электрические катушки, по понятным причинам давно не работающие. Впереди стена. Он развернулся. Существо приближалось, закрывая собой проникающий в тупик без того слабый свет. Рич развернулся и сжал крепче в руках трубу, готовый в любую минуту отразить нападение. Пародия сталкера была уже близко и долговец уже замахнулся для удара. Но биомасса остановилась. Псевдолицо Искользилась в непонятной гримасе. Сталкер стал вниз, как кусок льдины. Во время таяния ледников, пока не развалился совсем, внизу Ричард заметил лужу, выплеснувшуюся из бочки, очень похожую на кислоту. Биомасса таяла в ней, шипя и выделяя облако пара. Потрепанная черная масса отползала в сторону, не желая продолжать преследование. Воспользовавшись возможностью, Рич выбрался из-за Вернувшись в зал, он заметил кусок кабеля, который свисал с мостиков. Провод вряд ли бы выдержал его, но попробовать стоило. Он намотал провод на руку и навалился всем телом. Сверху что-то заскрипело. Рич ослабил нажим и огляделся. Боже мой, что это? С разных сторон формировали свои тела сразу три черных масс. Одна из них практически завершила формироваться. в в форме зарубежного образца. Одна масса преобразовалась в мутанта. Рич потянул шнур еще сильнее. Сверху посыпалась какая-то трухая и грязь. Застонала верхняя сетчатая балка. Мутант почти завершил свое формирование и стал похож на что-то среднее между припись кабанов и псевдоплотью. Масса двинулась на Ричарда, переставляя сформировавшимися лапами. Долговец собрал все силы и навалился на шнур, используя свой вес. Раздался треск. Сверху с кусками металла сорвалась балка. Решетчатый верхний мостик перекосился, а конструкция, на которой он держался, с грохотом рухнула вниз. Мутант не добежал нескольких метров. Отломившийся конец балки упал прямо на него. Брызги черной массы разлетелись в разные стороны. Сверху упало что-то тяжелое. Рич разобрал человекообразную фигуру в темном балахуне. Фигура снесла переднюю часть военного, который уже практически сформировался. Еще несколько секунд масса пыталась восстановить переднюю половину, но не осилив, стала опадать и обволакивать упавшего. Ричард, не теряя времени, запрыгнул на конструкцию и стал забираться вверх. На секунду он остановился и обернулся на упавшего. На мгновение ему показалось, что это человек, но присмотревшись, он выявил черты более грубые. Нечто среднее между бюрером и контролером. Таких мутантов Рич еще не видел. Мутант взглянул на Рича. Масса почти всего обволокла его. Осталось одно морщинистое лицо. В глазах считалась ненависть. Долгоец почувствовал некоторое вмешательство в свой разум. Из черной массы вынуждена рука, как будто пытаясь достать бойца. Ричард отвернулся и продолжал карабкаться. Он добрался до следующего уровня, когда он схватился за бетонную плиту, второй конец балки оторвался и рухнул вниз. Рич едва не сорвался. Схватившись второй рукой за плиту, он закинул лоб и выбрался наверх. Когда Рич поднял взгляд, то не поверил своим глазам. Напротив него полукругом стояло еще семь таких же существ, как тот, что попал в биомассу. На них были длинные балахоны. Около... Их ног сидело два огромных чернобыльских пса. Псы оскалили клыки, но с места не двигались. «Это конец», — подумал Долгой. Через секунду он почувствовал тяжесть в теле. Оно больше не подчинялось ему. Ни рукой, ни ногой ему не удавалось шевелить. Одно из существ подошло к нему вплотную и, приподняв голову, посмотрело в глаза. Рич был поражен, увидев осознанный взгляд. Не такой, как у прочих мутантов. Ощущение было странным. Ричард ощутил себя таким ничтожным и беспомощным. Когда мы все умрем, останутся они. Новая ну, раса, раз, более совершенно. Это будет смена лидерства, закат человеческой эры. Ричард поймал себя на мысли, что думает не своими мыслями. Наваждение прошло. Мутант развернулся и пошел обратно. Последнее, что он видел, как удаляется человекоподобная фигура в балахуне. Глаза сами сомкнулись, и сознание провалилось в темноту.